297. Матерь огня йоги. Борьба ⁇ это условие существования огненного сознания или сознания, поставившего перед собой задачу овладения владении огнем. За здоровье тело борьба, за равновесие духа борьба, свойством темных борьба, борьба за утверждение нового мира, борьба за утверждение света, так от состояния постоянного борения. Никуда не уйти. Поэтому называет владыка людей своих воинами. Бессменна борьба. И нет ей конца. Эволюция заключается в постоянном утверждении нового в борьбе против старого, сопротивляющегося замене. Эволюции сущего не имеет конца, ибо устремена в беспредельность. Воины света на страже стоят эволюции мира.